Глава седьмая. О благоразумии, финансах и неолиберальном мышлении. Может ли финансовое благоразумие зайти слишком далеко? Наверное, на всех, кто смотрел блокбастер «Миссия невыполнима-3», должно было произвести сильное впечатление городское великолепие Шанхая, центра китайского экономического чуда, Также им, наверное, запомнилась сцена финале с лихорадочной погоней, поставленная в причудливом, но захудалом районе вдоль канала, который, кажется, так и застрял в 1920-х годах. Контраст между этим районом и небоскребами в центре города символизирует ту проблему, с которой столкнулся Китай, быстро неравенство и недовольство, которое оно порождает. Кстати, те, кто смотрел предыдущие серии «Миссия невыполнима», удовлетворили свое любопытство. Впервые в этом цикле фильмов нам дали расшифровку аббревиатуры IMF, совпадает по написанию с МВФ, грозного разведывательного ведомства, в котором служит главный герой Итан Хант, Том Круз. Оно называется «Служба невыполнимых задач» Impossible Mission Force. Настоящий МВФ, IMF, Международный валютный фонд, может и не посылает тайных агентов взрывать здания или ликвидировать неугодных, но его все равно очень боятся развивающиеся страны, ибо для этих стран он играет роль стражника у ворот, который контролирует их доступ к международным финансам. Когда у развивающихся стран случается кризис платежного баланса, как это часто бывает, исключительно важным становится подписание соглашения с МВФ. Деньги, которые сужает сам МВФ, это только малая талика всей истории, потому что своих денег у МВФ мало. Намного важнее само соглашение. Оно считается гарантией того, что страна исправит свою расточительность и примет комплекс хороших политических мер, которые обеспечат ее, страны, будущие возможности выплатить свои долги. Только после заключения такого соглашения потенциальные взаимодавцы, Всемирный банк, Правительства богатых стран и займодавцы частного сектора согласятся продолжить предоставлять финансы соответствующей стране. Соглашение СМВФ включает в себя принятие страной широкого и все более расширяющегося вспомните главу первую круга экономических мер, начиная с либерализации внешней торговли и заканчивая принятием нового предпринимательского права. Но самые важные и пугающие условия МВФ касаются макроэкономической политики. Макроэкономическая политика, состоящая из монетарной, кредитно-денежной и валютной, и фискальной, бюджетно-налоговой политики, имеет своей целью изменить поведение всей экономики в целом, которое отличается от простой суммы поведения отдельных экономических субъектов, из которых она складывается. Неочевидная идея о том, что целая экономика может вести себя отлично от простой суммы ее составных частей, принадлежит знаменитому кембриджскому экономисту Джону Мейнарду Кейнсу. Кейнс утверждал, что то, что является рациональным для отдельных субъектов, может и не быть рациональным для всей экономики в целом. К примеру, во времена экономического спада Фирмы сталкиваются с тем, что спрос на их продукцию падает, а рабочие сталкиваются со всевозрастающим риском сокращения штатов и снижения заработной платы. Для отдельных фирм и их работников благоразумным будет сократить свои расходы. Но если все экономические субъекты сократят свои расходы, им всем будет только хуже, ибо комбинированным эффектом в результате таких действий станет снижение совокупного спроса, которое, в свою очередь, увеличит всеобщие шансы на банкротство или увольнение. Следовательно, утверждает Кейнс, правительство, чьей обязанностью является управление всей экономикой, не может прибегнуть просто к увеличенной версии плана действий, рационального для отдельных экономических субъектов. Оно должно всегда целенаправленно вести себя противоположно тому, как ведут себя все другие экономические субъекты. Следовательно, во времена экономического спада оно должно увеличить свои расходы, чтобы уравновесить тенденцию фирм частного сектора и рабочих по сокращению своих расходов. Во времена экономического подъема оно должно сокращать свои расходы и увеличивать налоги, чтобы эти меры предотвратили повышение спроса над предложением. До 1970-х годов, отражая заложенные в ней идеи, главной целью макроэкономической политики было сокращение амплитуды колебаний уровня экономической активности, известных как экономические циклы. Но с момента подъема неолиберализма и его монетаристского подхода в конце 1980-х годов фокус макроэкономической политики значительно сместился. Монетаристы называются так, потому что они считают, что цены растут, когда слишком большой объем денег в обращении следует за данным конкретным количеством товаров и услуг. Также они считают, что стабильность цен, то есть поддержание низкого уровня инфляции, является основой благополучия и, следовательно, денежная эмиссионная дисциплина, которая требуется для стабильности цен, должна быть наиважнейшей целью макроэкономической политики. Когда речь заходит о развивающихся странах, недобрые самаритяне еще больше подчеркивают необходимость финансовой дисциплины. Они считают, что у большинства развивающихся стран не хватает самодисциплины жить посредством Считается, само собой, разумеющимся, что они печатают деньги и заимствуют без оглядки на последствия. Доминго Кавальо, известный или печально известный после финансового коллапса 2002 года, бывший министр финансов Аргентины, однажды назвал свою страну бунтующим подростком, который не в состоянии управлять своим поведением и которому нужно повзрослеть. Поэтому, считают недобрые самаритяне, твердая направляющая рука МВФ просто жизненно необходима для обеспечения макроэкономической стабильности и последующего роста в этих странах. К сожалению, макроэкономическая политика, насаждаемая МВФ, дала почти полностью противоположный результат. Грабитель, вооруженный разбойник и наемный убийца. Неолибералы считают инфляцию врагом народа номер один. Рональд Рейган однажды выразился очень красочно. «Инфляция так же жестока, как грабитель, так же страшна, как вооруженный разбойник, и так же смертельна, как наемный убийца». Они считают, что чем ниже уровень инфляции, тем лучше – в идеале они хотят нулевой инфляции. Как максимум они готовы принять очень низкую, исчисляемую однозначными цифрами, инфляцию. Стэнли Фишер, родившийся в Северной Родезии, Зимбабве, американский экономист, который в 1994-2001 годах был главным экономистом МВФ, прямо рекомендует стремиться к уровню инфляции в 1,3%. Но почему инфляцию считают такой вредной? Для начала утверждается, что инфляция – это своеобразная форма невидимого налога, который несправедливо лишает людей, нажитого непосильным трудом. Покойный Милтон Фридман, гуру монетаризма, утверждал, что инфляция – это такая форма налогообложения, которая может налагаться без соответствующего законодательства но незаконности инфляционного бремени и проистекающая из него социальная несправедливость являются всего лишь верхушкой, айсбергом. Неолибералы утверждают, что инфляция также вредна для экономического развития. Большинство из них придерживаются убеждения, что чем ниже уровень инфляции в стране, тем вероятнее высокий уровень роста. Аргументация здесь такая. Для роста необходимы инвестиции. Инвесторы не любят неопределенности, поэтому нужно поддерживать стабильность в экономике, что означает удерживать стабильные цены. Таким образом, низкая инфляция – это необходимое предварительное условие для появления инвестиций и роста. Такой аргумент казался особенно привлекательным в тех странах Латинской Америки, где сильна память о катастрофической гиперинфляции 1980-х годов, сочетавшейся с коллапсом экономического роста, в особенности в Аргентине, Боливии, Бразилии, Никарагуа и Перу. Экономисты-неолибералы утверждают, что для достижения низкого уровня инфляции совершенно необходимы две вещи. Во-первых, должна быть финансовая, эмиссионная дисциплина. Центральный банк не должен увеличивать предложение денег свыше того уровня, который абсолютно необходим для того, чтобы поддерживать реальный рост в экономике. Во-вторых, должно быть финансовое благоразумие. Ни одно правительство не должно жить посредством. Подробнее по этому вопросу далее. Для того, чтобы обеспечить денежную дисциплину, нужно заставить Центральный банк, который управляет предложением денег, преданно и неотступно следовать делу обеспечения стабильности цен. Полностью приняв такую линию рассуждений, Новая Зеландия, к примеру, в 1980-е годы индексировала заработную плату управляющего Центрального банка обратно пропорционально уровню инфляции, чтобы у него или у нее был бы очень личный интерес контролировать уровень инфляции. Как только мы станем просить Центральный банк принять во внимание другие вещи, вроде роста или занятости, продолжают экономисты, не а либералы, политическое давление на него станет совершенно невыносимым. Стэнли Фишер заявляет, если ставить перед Центральным банком общие и многочисленные задачи, то он станет выбирать из них приоритетные и, несомненно, подвергнется политическому давлению, чтобы сместить свои приоритеты в зависимости от условий, диктуемых выборным циклом. Наилучший способ, чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, это защитить Центральный банк от политиков, которые плохо понимают экономику, а самое главное, имеют краткосрочные горизонты, сделав его политически независимым. Эта ортодоксальная вера в преимущество независимого Центрального банка так сильна, что МВФ часто делает его условием предоставления своих займов – как, к примеру, произошло в случае с Кореей после ее валютного кризиса 1997 года. Кроме финансовой дисциплины, неолибералы традиционно подчеркивают важность благоразумия правительства. Если правительство живет не по имеющимся средствам, возникающий бюджетный дефицит приводит к инфляции тем, что создает спроса больше, чем экономика может удовлетворить. В последнее время, после волны финансовых кризисов развивающихся стран конца 1990-х, начала 2000-х годов, было признано, что не только правительство может жить непосредством. Большую часть избыточного долгового бремени в этих кризисах несли фирмы частного сектора и потребители, а не государство. В результате акцент позиции неолибералов был смещен на благоразумные правила, пруденциальные нормативы для банков и прочих фирм финансового сектора. Самым важным среди них является норматив достаточности капитала банков, рекомендованный Банком международных расчетов, BIS, клубом центральных банков, расположенным в швейцарском городе Базеле. Подробности далее. Инфляция инфляции рознь. Инфляция вредит росту. Это утверждение стало одной из наиболее широко признанных универсальных экономических истин нашей эпохи. Но поглядим, как вы станете относиться к ней после того, как вы переварите ниже следующую информацию. В 1960-е и 1970-е годы средний уровень инфляции в Бразилии составлял 42% в год. Несмотря на это, в эти два десятилетия Бразилия являлась одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Ее среднедушевой ВВП в этот период прирастал по 4,5% в год. И наоборот. В период 1996-2005 годов, когда Бразилия приняла неолиберальную ортодоксию, особенно в отношении макроэкономической политики, ее средний уровень инфляции составлял всего 7,1% в год. Но в этот же самый период ее среднедушевой доход прирастал всего на 1,3% в год. Если вас не убеждает пример Бразилии, что вполне понятно, ведь гиперинфляция в 1980-е и начале 1990-х годов шла рука об руку с низкими показателями роста, то как вам вот такой пример? Во времена корейского экономического чуда, когда ее экономика прирастала по 7% в год в среднедушевом исчислении, Уровень инфляции в Корее был близок к 20%, 17,4% в 60-е и 19,8% в 70-е годы. Эти цифры были выше, чем у некоторых латиноамериканских стран и совершенно противоречат культурным стереотипам гиперэкономных осторожных жителей Восточной Азии в противоположность веселым и расточительным «Латинос». Подробнее о культурных стереотипах слушайте главу девятую. В 1960-е годы уровень инфляции в Корее намного превышал уровень пяти латиноамериканских стран Венесуэлы, Боливии, Мексики, Перу и Колумбии и стоял не намного ниже уровня этого печально известного бунтующего подростка Аргентины. В 1970-е годы уровень инфляции в Корее был выше, чем в Венесуэле, Эквадоре и Мексике, и не намного ниже, чем в Колумбии и Боливии. Вы по-прежнему уверены, что инфляция несовместима с экономическим успехом? Этими примерами я не пытаюсь доказать, что всякая инфляция хороша. Когда цены растут очень быстро, они подрывают саму базу рациональных экономических расчетов. Опыт Аргентины в 1980-е и начале 1990-х годов хорошо это показывает. В январе 1977 года упаковка молока стоила 1 песо. 14 лет спустя та же упаковка стоила свыше 1 миллиарда песом. В период с 1977 по 1991 год инфляция раскручивалась со скоростью 333% в год. Был даже период протяженностью в 12 месяцев, который окончился в 1990 году, когда реальная инфляция составляла 20266%. История гласит, что в этот период цены росли так быстро, что в некоторых супермаркетах стали писать цены мелом на доске, вместо того, чтобы делать ценники. Совершенно неоспоримо, что такого рода инфляция делает долгосрочное планирование невозможным не имея разумных долгосрочных горизонтов невозможно принимать рациональные инвестиционные решения а беспрочной инвестиционной базы экономический рост становится очень затрудненным но между признанием разрушительной природы гиперинфляции и утверждением что чем ниже инфляция тем лучше имеется чересчур большой скачок логики как демонстрируют примеры Бразилии и Кореи, чтобы экономика процветала, уровень инфляции не обязательно должен быть в пределах 1-3%, как того требуют Стэнли Фишер и большинство неолибералов. Действительно, даже многие неолиберальные экономисты признают, что не похоже, чтобы инфляция ниже 10% оказывала какое-либо отрицательное воздействие на экономический рост. Два экономиста Всемирного банка, Майкл бруна бывший одно время главным экономистом, и Уильям Истерли, продемонстрировали, что до уровня инфляции в 40% нет четкой корреляции между уровнем инфляции в стране и ее темпами ростом. Они даже утверждают, что, похоже, при инфляции ниже 20%, ее повышенный уровень в некоторые периоды тесно связан с повышенным ростом. Другими словами, инфляция инфляции рознь. Высокая инфляция вредна, но умеренная, до 40%, не только не обязательно вредна, но даже может быть совместима с быстрым ростом и созданием рабочих мест. Можно даже сказать, что в динамичной экономике некоторый уровень инфляции неизбежен. Цены меняются, потому что экономика меняется, поэтому естественно, что цены идут вверх, когда множество новых начинаний создают новый спрос. Но если умеренная инфляция не вредна, тогда почему не неолибералы так ею одержимы? Неолибералы станут говорить, что всякая инфляция, умеренная или нет, все равно плоха, потому что она непропорционально вредит людям с фиксированными доходами, в особенности имеющим и ждевенцев, и пенсионерам, наиболее уязвимой части населения. Пол Волкер, председатель Федерального резерва США, Американского центрального банка, в администрации Рейгана. 1979-1987 годы, член бильдербергского клуба, утверждал, инфляция считается жестоким, может быть, самым жестоким налогом, потому что он поражает сразу многие сектора экономики, поражает незапланированным образом и сильнее всего поражает людей с фиксированным доходом. Но это только половина дела. При низкой инфляции то, что работники уже заработали, может быть и лучше защищено, но те политические меры, которые нужны, чтобы удержать ее низкой, могут сократить то, что они смогут заработать в будущем. Почему это так? Строгая монетарная и налогово-финансовая политика, необходимая для снижения инфляции, особенно на очень низкий уровень, весьма вероятно одновременно снизит уровень экономической активности, что в свою очередь снизит спрос на рабочую силу и тем самым увеличит безработицу и снизит заработные платы. Так что строгий контроль за уровнем инфляции – это обоюдо острый мяч для работающих. Он лучше защищает их уже существующие заработки, но сокращает их будущие доходы. Только для пенсионеров и иных лиц, включая немаловажный финансовый сектор, чьи доходы происходят от финансовых активов с фиксированной отдачей, попросту рантьем. Низкая инфляция – это просто благословение Божие, Аргумент по большей части относится к пенсионерам в рамках накопительной пенсионной системы, которые получают свои пенсии как процент на ранее внесенный капитал. Поскольку они не присутствуют на рынке труда, жесткая макроэкономическая политика, понижающая инфляцию, не может неблагоприятно сказаться на их будущих возможностях в плане карьеры и заработка, в то время как те доходы, которые у них уже есть, лучше защищены. Неолибералы громко кричат о том, что инфляция вредит простому народу, как это видно из приведенной цитаты Волкера. Но их популистская риторика скрывает тот факт, что политические меры, необходимые для поддержания низкого уровня инфляции, имеют все шансы сократить будущие заработки практически всех работающих, уменьшив перспективы их занятости и ставки заработной платы. Цена стабильных цен После того, как в 1994 году правительство Африканского национального конгресса АНК сменило правительство апартеида в ЮАР, оно объявило, что принимает макроэкономическую политику в стиле МВФ. Они сочли, что такой осторожный подход необходим, чтобы не отпугнуть инвесторов, принимая во внимание революционную левую историю АНК. Для того, чтобы поддерживать стабильность цен, процентную ставку держали на высоком уровне. На пике в конце 1990-х, начале 2000-х годов, реальная процентная ставка составляла 10-12%. Благодаря такой строгой монетарной политике, в этот период ЮАР могла поддерживать инфляцию на уровне 6,3% в год. Но достигнуто это было дорогой ценой за счет роста и рабочих мест. Учитывая, что средняя нефинансовая фирма в Южной Африке имела норму прибыли менее 6%, реальная процентная ставка в 10-12% означала, что очень немногие фирмы имели возможность заимствовать для того, чтобы инвестировать. Неудивительно, что уровень капиталовложений относительно ВВП упал с традиционной цифры в 20-25%. В начале 1980-х годов он достиг 30% ВВП до примерно 15%. С учетом низкого уровня капиталовложений, южноафриканская экономика развивалась не слишком плохо. В период с 1994 года, Года по 2005 год ее среднедушевой ВВП прирастал по 1,8% в год. Но это только с учетом. Если только ЮАР не запустит широкомасштабную программу перераспределения доходов, что политически невыполнимо и экономически неблагоразумно, то единственным способом сократить огромный разрыв в уровне жизни разных расовых групп в стране остается создание быстрого роста и дополнительных рабочих мест, чтобы больше людей могло присоединиться к экономически-продуктивной деятельности и повысить свой уровень жизни. В настоящее время, по официальным данным, безработица в ЮАР является одной из самых высоких в мире и составляет 26-28%. Темпы роста в 1,8% в год совершенно недостаточны, чтобы создать сколько-нибудь ощутимое сокращение безработицы и бедности. Слава богу, в последние несколько лет южноафриканское правительство поняло всю глупость такого подхода и снизило процентную ставку, но реальная ставка 8% все еще слишком высока для здорового потока инвестиций. В большинстве стран фирмы, не участвующие в финансовом секторе, делают прибыль в 3-7%. Поэтому, если реальная процентная ставка превышает этот уровень, то потенциальному инвестору скорее имеет смысл положить свои деньги в банк или купить ценные бумаги, нежели вкладывать их в производственную фирму. А приняв во внимание всех хлопоты связанные с управлением промышленным предприятием, трудовые конфликты, неувязки с доставкой компонентов и комплектующих, задержки оплаты со стороны покупателей и так далее и тому подобное, то пороговый уровень может оказаться еще ниже. При том, что в развивающихся странах фирмы не аккумулируют больших средств внутри фирмы, любые затруднения для заимствования практически исключают инвестиции. Это приводит к низкому уровню капиталовложений, что в свою очередь означает невысокие темпы роста и малочисленные рабочие места. Именно это происходит в Бразилии, Южной Африке и многих других развивающихся странах, когда они следуют совету недобрых самаритян и стремятся к очень низкому уровню инфляции. При всем при этом слушатель, наверное, удивится, когда узнает, что богатые страны недобрых самаритян, которые так горячо стремятся проповедовать развивающимся странам важность высокой реальной процентной ставки как стержня финансовой дисциплины, сами почему-то прибегали к более мягкой политике, когда им нужно было создавать источники дохода и рабочие места. На пике своего послевоенного роста реальные процентные ставки во всех богатых странах были очень низкими или даже отрицательными – Период с 1960 по 1973 годы, во второй половине золотой эпохи капитализма, 1950-1973 годы, когда все нынешние богатые страны достигли высоких показателей капиталовложений и роста, средняя реальная процентная ставка составляла 2,6% в Германии, 1,8% во Франции – 1,5% в США, 1,4% в Швеции и 1% в Швейцарии. Слишком строгая монетарная политика снижает капиталовложения, Низкий уровень капиталовложений замедляет рост и создание рабочих мест. Для богатых стран, в которых уже достигнут высокий уровень жизни, Имеются разнообразные социальные льготы, и уровень бедности невысок. Это, может, и небольшая беда. Но это катастрофа для развивающихся стран, которым отчаянно нужны новые источники доходов и рабочие места, и которые зачастую пытаются справиться с высокой степенью неравенства в доходах, не прибегая к широкомасштабным программам перераспределения, которые больше создают проблем, чем решают их. Понимая подлинную цену ограничительной монетарной политики, дать независимость Центральному банку с единственной целью контролировать инфляцию – это самое последнее, что следует делать развивающейся стране, потому что этот шаг институционально закрепит монетаристскую макроэкономическую политику, которая особенно не подходит развивающимся странам. Это тем более верно, когда известно, что нет никаких ясных свидетельств тому, что большая независимость Центрального банка хотя бы снижает уровень инфляции, не говоря уже о достижении других желательных целей, вроде высоких темпов роста и низкой безработицы. То, что руководители Центральных банков все как один являются беспристрастными технократами, это миф. Прекрасно известно, что они склонны очень чутко прислушиваться к точке зрения финансового сектора и воплощать политику, которая помогает ему, если потребуется, то за счет промышленности или трудящихся. Так что наделение их независимостью позволяет им проводить политику, выгодную их естественной клиентуре, и при этом не привлекая к себе внимания. Перекос в их политике станет еще большим, если им, прямо сказать, не заботятся ни о каких целях, кроме инфляции. Кроме того, независимость Центрального банка поднимает важный вопрос о демократической подотчетности. Подробнее слушайте в главе 8. Оборотная сторона аргумента о том, что банкиры Центрального банка могут принимать правильные решения только если их работа не будет зависеть от ублажения избирателей политическим руководством, состоит в том, что они безнаказанно могут проводить политику, которая вредит большинству населения, в особенности если дать им, Центральным банкам, установку не заботиться ни о чем, кроме уровня инфляции. Нужно, чтобы за центральными банкирами надзирали общенародно избранные политики, чтобы они, центральные банкиры, могли быть хотя бы опосредованно восприимчивыми к воле народам. Именно поэтому Устав правления Федерального резерва США определяет своей главной ответственностью проведение финансовой политики страны путем воздействия на монетарные и кредитные условия экономики, имея своей целью максимальную занятость, стабильные цены и умеренные долгосрочные процентные ставки. Выделено автором. И именно поэтому председателя Федерального резерва регулярно песочат в Конгрессе. Тогда забавно получается, что на международной арене правительство США ведет себя как недобрый самаритянин, который побуждает развивающиеся страны создавать независимые центральные банки, сосредоточенные исключительно на инфляции. Когда благоразумие неблагоразумно. Гордон Браун, который до того, как стать премьер-министром Великобритании, был канцлером казначейства, министром финансов, гордится, что заработал себе прозвище Железный канцлер. Это прозвище раньше принадлежало бывшему германскому канцлеру, премьер-министру Отто фон Бисмарку, его еще называли Честным маклером. Но в отличие от Бисмарковского железа, которое присутствовало во внешней политике, Брауновская железность находилась в сфере общественных, государственных финансов, его хвалили за твердость и неуступчивость к требованиям дефицитного расходования, исходящим из среды его сторонников в общественном секторе, которые совершенно естественно громко требовали больше денег после многолетних бюджетных сокращений консерваторов. Браун так часто подчеркивал важность благоразумия в управлении бюджетно-налоговой сферой, что Уильям Киган, известный британский финансовый журналист, назвал свою книгу, посвященную брауновской экономической политике, «Благоразумие господина Гордона Брауна». Похоже, что благоразумие стало наивысшей добродетелью министров финансов. Упорно финансовое благоразумие всегда был в центре неолиберальной макроэкономики, которую продвигали недобрые самаритяне. Они утверждают, что правительство должно жить посредством и всегда сводить баланс бюджета. Дефицитное расходование, утверждают они, приводит только к инфляции и подрывает экономическую стабильность, что в свою очередь сокращает рост и снижает уровень жизни людей, имеющих фиксированный доход. Опять же, кто станет возражать против благоразумия? Но так же, как в случае с инфляцией, реальный вопрос заключается в том, что конкретно значит быть благоразумным. Первым делом быть благоразумным вовсе не означает, что правительство должно сводить баланс каждый год, вопреки тому, что проповедуют развивающимся странам недобрые самаритяне. Конечно, может возникнуть необходимость свести баланс государственного бюджета — но это нужно делать по завершении делового цикла, а не календарного года. В экономическом смысле календарный год – это исключительно искусственный период времени, и его применение не может считаться священным и неприкосновенным. И действительно, если следовать этой календарной логике, почему не заставить правительству сводить баланс каждый месяц или даже каждую неделю? Как гласит центральный тезис Кейнса – Важно, чтобы на протяжении делового цикла государство вело себя как противовес частному сектору, занимаясь дефицитным расходованием во времена экономического спада и создавая бюджетные излишки во времена экономических подъемов. В среднесрочной перспективе развивающейся стране, может быть, вообще имеет смысл иметь бюджетный дефицит на постоянной основе, при условии, что возникший долг является устойчивым. Даже на уровне частных лиц совершенно разумно заимствовать средства, когда вы учитесь или ставите на ноги молодую семью, и выплачивать долг, когда ваши возможности зарабатывать станут выше. Аналогичным образом для развивающейся страны разумно позаимствовать у будущих поколений, то есть иметь бюджетный дефицит с целью сделать капиталовложения превышающее ее нынешние средства, и тем самым ускорить экономический рост. Если у этой страны получится ускорить свой рост, то будущие поколения будут вознаграждены более высоким уровнем жизни, нежели тот, который был бы возможен, если бы правительство не прибегало бы к дефицитному расходованию. Несмотря на все эти соображения, МВФ одержим тем, чтобы правительства развивающихся стран сводили баланс госбюджета каждый год безотносительно от деловых экономических циклов, или долгосрочной стратегии развития. Поэтому он выдвигает условия по сведению баланса, или даже требует иметь профицит, у стран, которые находятся в макроэкономическом кризисе, и которым вообще-то пошло бы на пользу дефицитное расходование со стороны государства. К примеру, когда, испытав валютный кризис в декабре 1997 года, Корея подписала соглашение с МВФ, от нее потребовали иметь бюджетный профицит в размере 1% ВВП. Учитывая, что колоссальный исход иностранного капитала уже сталкивал страну в глубокую рецессию, ей нужно было разрешить увеличить дефицит бюджета. Если кто и мог бы с этим справиться, так это как раз Корея. В то время она обладала самым маленьким в мире государственным долгом в соотношении с ВВП, включая все богатые страны. Невзирая на это, МВФ запретил ей дефицитное расходование. Неудивительно, что экономика вошла в глубокое пике. В начале 1998 года свыше 100 фирм в день становились банкротами и уровень безработицы почти утроился. В этой связи некоторые корейцы стали расшифровывать МВФ Как я уволен. IMF I'm fired Только когда стало ясно, что этот неуправляемый штопор собирался продолжаться и продолжаться, МВФ уступил и позволил корейскому правительству иметь дефицит, но только очень маленький, до 0,8% ВВП. В другом, более крайнем примере, Индонезии в том же году в условиях финансового кризиса также было предписано сократить государственные расходы, в особенности субсидии на продовольствие, в соединении с взлетевшей до 80% процентной ставкой, это привело к многочисленным корпоративным банкротствам, массовой безработице и городским бунтам. В итоге в 1998 году Индонезия испытала 16% падение производством. Если бы они оказались в подобных обстоятельствах, Богатые страны недобрых самаритян никогда бы не сделали того, что они советуют бедным странам. Наоборот, они бы снизили процентную ставку и повысили бы уровень дефицитного расходования правительства для того, чтобы подстегнуть спрос. Ни один министр финансов богатой страны не был бы настолько глуп, чтобы поднимать процентные ставки и иметь профицит во времена экономического спада когда в начале 21 века экономика США пошатнулась от схлопывания так называемого пузыря даткомов, раздутых и не оправдавшихся ожиданий от интернет-компаний и нападения на Всемирный торговый центр, курс, который взяла якобы финансово-ответственное антикисианское республиканское правительство Джорджа Буша, был... Да, вы угадали. Дефицитное расходование правительства в сочетании с беспроцентно нетребовательной денежной политикой. В 2003 и 2004 годах дефицит бюджета США достиг почти 4% ВВП. Другие правительства богатых стран поступали точно так же. В период экономического спада 1991-1995 годов соотношение госдолга к ВВП составлял 8% в Швеции, 5,6% в Великобритании, 3,3% в Нидерландах и 3% в Германии. Благоразумная политика в отношении финансового сектора, рекомендованная недобрыми самаритянами, создала и другие проблемы для макроэкономического управления в развивающихся странах. В этом отношении был особенно важен норматив достаточности капитала BIS – Банка международных расчетов, который я уже упоминал ранее. Норматив BIS требует, чтобы банковское кредитование изменялось в соответствии с изменениями его основного капитала. Принимая во внимание, что цены на активы, которые составляют собственные средства банка, поднимаются, когда экономика хорошо себя чувствует, и падают, когда нет, получается, что собственный капитал растет и сжимается соответственно в фазе экономического цикла. В итоге, в хорошие времена банки могут расширить свое кредитование, даже не прибегая к существенным улучшениям качества активов, имеющихся в их распоряжении, просто потому, что их собственный капитал вырос по причине раздутия стоимости активов. Такой процесс питает всплеск деловой активности, перегревающей экономику. Во времена спада собственный капитал банков вжимается вслед за падением стоимости активов, вынуждая их отзывать выданные кредиты, что, в свою очередь, еще больше подкашивает экономику. Может быть, отдельным банкам и было бы благоразумно соблюдать норматив достаточности капитала BIS, но если все банки следуют ему, то амплитуда колебаний деловых циклов многократно возрастает, в конечном итоге вредя самим банкам. Когда флуктуации, перепады экономики становятся больше, то колебания финансово-бюджетной политики вынуждены тоже увеличиваться, поскольку они должны играть адекватную противоциклическую роль. Но значительные перепады и корректировка государственных расходов вызывают проблемы. С одной стороны, значительное увеличение государственных расходов во времена экономического спада повышает риск того, что деньги пойдут на плохо продуманные, сырые проекты. С другой стороны, значительные сокращения государственных расходов во времена подъема осуществимы по причине политического сопротивления. С учетом всего изложенного, повышенная волатильность, неустойчивость, вызванная строгим исполнением норматива «Би», а также открытием рынков капитала, о чем мы говорили в главе четвертой, в реальности значительно затруднило проведение хорошей денежно-финансовой политики. Кейнсианство для богатых, монетаризм для бедных. Американский писатель Гор Видал однажды охарактеризовал американскую экономическую систему как частное предпринимательство для бедных и социализм для богатых. Макроэкономическая политика в мировом масштабе немного похожа на это определение. Здесь кейсианство для богатых и монетаризм для бедных. Когда богатые страны входят в рецессию, они обычно ослабляют денежную политику и увеличивают дефицит бюджетом. Когда то же самое происходит с развивающимися странами, недобрые самаритяне через МВФ заставляют их повышать процентные ставки до абсурдного уровня и сводить бюджеты или даже создавать профицит, даже если эти действия утраивают уровень безработицы и вызывают массовые беспорядки. Как мы уже говорили выше, в 1997 году, во время финансового кризиса, МВФ позволил Корее иметь дефицит бюджета, равный всего 0,8% ВВП. И то только после нескольких месяцев усилий в противоположном направлении, с катастрофическими последствиями. Когда же в начале 1990-х годов у Швеции возникли аналогичные проблемы – по причине плохо продуманного открытия своего рынка капиталов, так же, как и в Корее в 1997 году. Ее дефицит бюджета был в 10 раз больше 8 – 8% от ВВП. А самое невероятное, что когда граждане развивающихся стран добровольно затягивают пояса, Их еще осмеивают за непонимание основки и экономики. К примеру, когда в разгар кризиса 1997 года некоторые корейские домохозяйки проводили кампанию за добровольные меры строжайшей экономии, включая сокращение размера порций, которые корейские хозяйки подают к столу, корреспондент Financial Times в Корее глумился над их глупостью, заявляя, что такие действия могут только усугубить погружение страны в рецессию, потому что они еще больше сократят спрос, необходимый для того, чтобы поддержать рост. Но чем же отличалось то, что делали корейские домохозяйки, и сокращение бюджетных расходов, наложенное МВФ, которое корреспондент Financial Times считал в высшей степени разумными? Недобрые самаритяне навязали развивающимся странам такую макроэкономическую политику, которая в долгосрочной перспективе серьезно подрывает их способность инвестировать, расти и создавать рабочие места. Категорическое и упрощенческое порицание жизни непосредством закрыло им возможность занимать с целью вкладывать как средство ускорения экономического роста. Если мы категорически осуждаем людей за то, что они живут непосредством, то мы должны, помимо всего прочего, осуждать молодежь за то, что она занимается с целью вложить в развитие своей карьеры или в образование своих детей. А это неправильно. Жить не по имеющимся в распоряжении средством может быть или не быть дурно. Все это зависит от того, на какой стадии своего развития находится страна, и от того, какое применение, находят заемные деньги. Господин Ковалло, министр финансов Аргентины, мог быть прав, когда говорил, что развивающиеся страны подобны бунтующим подросткам, которым нужно повзрослеть. Но вести себя как взрослый и быть взрослым – это разные вещи. Подростку необходимо получить образование и найти достойную работу. «Недостаточно просто притвориться, что он уже взрослый, и бросить школу для того, чтобы он имел возможность сберечь на этом денег. Аналогично развивающимся странам, чтобы по-настоящему повзрослеть, недостаточно пользоваться той политикой, которая годится для взрослых стран. Им нужно вкладывать в свое будущее». А для этого им нужно позволить преследовать макроэкономическую политику, более поддерживающую капиталовложение и рост, чем та, которую применяют богатые страны и которая намного более активна, чем та, которую им сегодня дозволяют преследовать недобрые самаритяне.